Мнение о магометанстве дунайских болгар, как мы видим, построено на весьма слабых основаниях. Эти основания заимствованы преимущественно из ответов папы Николая I в 866 году. Только что окрещенные болгарии обратились к папе Николаю I с просьбой возвести Болгарию на степень отдельного патриархата и при этом предложили ряд вопросов, имевших целью разъяснить некоторые их недоумения относительно новой религии. Из этих вопросов, на которые папа прислал свои ответы, ясно видно, что болгарский народ держался еще многих языческих обычаев. Например, вопрос «Можно ли иметь двух жен? И если нельзя, то как поступать с имеющими?» Этот вопрос нисколько не служит признаком мусульманства. Многоженство есть черта языческая, и оно существовало у всех славянских народов. Далее обычай распоясываться, приступая к какому-либо священному делу, ношение какой-то полотняной повязки на голове которую новообращенные не привыкли еще снимать, входя в церковь. Продолжавшиеся в народе идольские жертвоприношения – все это суть несомненной остатки язычества. Из всех вопросов болгарских только один имеет отношение к магометанству. «Что делать с нечестивыми книгами, которые мы получили от сарацин и имеем у себя?» – спрашивают болгария. «Непременно сжечь», – отвечает папа. «Но что это за сарацинские книги и от кого они были получены? О том нет никаких дальнейших указаний». Неизвестно, были ли то чисто мусульманские книги, или принадлежали какой-либо восточной секте предшественницы болгарского богумильства. Предмет тем более темный, что о мусульманской пропаганде тут совсем не упоминается. В заключении своих вопросов Болгарии умоляют дать им чистую, совершенную христианскую веру. «Ибо, говорят они, в землю нашу пришли из разных мест многие проповедники, как то греки, армяне и другие, которые учат нас различно». Но если в Болгарию приходили проповедники из разных стран, то могла проникать и Магометанская проповедь, особенно при помощи многочисленных славяно-болгарских колоний, которые поселились в Малой Азии в VII и VIII веках. Так, например, в царствовании императора Константина Капронима в Болгарии произошли сильные междоусобия, во время которых была свергнута династия Споруха и поставлен князь Телец из другого рода. Вследствие этих междуусобий множество болгарских славян оставили свои земли и с разрешения византийского императора переселились в Малую Азию на реку Артану. Число этих переселенцев будто бы превышало 200 тысяч человек, по известию Феофана. Следовательно, если бы и встретились действительно следы мусульманской пропаганды у дунайских болгар, то посредниками в этом случае могли явиться болгарские колонисты в Малой Азии». Впрочем, сношения с сарацинами в те времена были довольно обычны, особенно на почве Византийской империи, где болгары встречались с ними то в союзе с Византией, против них, то наоборот. Но тюркофинская теория совершенно упускает из виду эту близость Малой Азии и Сирии и сношения болгарских царей даже с египетскими халифами. А для подкрепления своего делает предложение о непосредственных связях дунайских болгар с Камскими и о сильном магометанском влиянии с берегов Камы на берега Дуная. Во-первых, магометанство утвердилось в Камской Болгарии только в X веке, а в VIII, если и начали проникать туда зачатки этого учения, то еще весьма слабые. Во-вторых, источники не упоминают ни о каких сношениях дунайских болгар с Камскими, Ближе к последним жили болгары таврические и таманские, но и те остались чужды мусульманству, хотя оно проникло в соседнюю с ними Хазарию. Итак, все эти предложения о мусульманстве дунайских болгар, очевидно, вызваны желанием привести их в живую связь с камскими. Но, повторяем, источники нисколько не согласуются с таким желанием. Торговые договоры. Начало письменности и христианству у болгар. Сами последователи тюркофинской теории указывают на черту, которая находится в некотором противоречии с этой теорией. «Булгары принесли из Волжских степей замечательную способность к восприятию цивилизации», замечает один из новейших исследователей византийско-славянского мира и указывает затем на их торговую деятельность. И действительно, едва Болгарии утвердились в Мизии, как вошли в торговые сношения с своими соседями. Болгария вскоре сделалась торговой посредницей между Византией, Германией, западной и восточнославянскими землями. Это значение ее метко определила наша летопись, вложив в уста Святослава известные слова, что в Переиславле на Дунае сходится вся облагая из разных стран. Торговля производилась в те времена особенно по речным и морским путям – А судоходство, как известно, не в характере чисто степного чутско-татарского народа.